с вопросы, и мы их отложим сегодня чуть на другой пусть. Э мы с вами сегодня продолжаем тему, связанную с вопросами брака и пола. Э эту тему мы мы её ведь, да, проходили в прошлый раз. Да. Э так случилось, что всё, к сожалению, я не не взял с собой вот соответствующего материала, поэтому буду э сорпать эти фиг чтось продираться. Значит, что получается? Получается, что если вообще эта схема, она очень удобная, даже практически, она простая, э, может быть, даже грубая, но она очень удобная получается. Э, потому что э брак это союз двоих, как мы говорили, да, разных пред лиц с одного бока. для осуществления духовно-телесного единения и совместного спасения. Целью брака является соединение с Богом, плодом брака являются дети. А э, своеобразный треугольник. На сегодняшний день сегодняшней действительности особенно очевидно, что вне э, вот вертикальной составляющей брак не может удержаться. Каждый э, сегодня и священнослужитель, и э психолог, и врач сталкивается с этой проблемой, что люди не могут удержать брак. А главная причина этого отсутствие вертикальной составляющей. Даже если люди не очень верующие, И и напрямую, скажем, не воспринимают разговоры об отношениях с Богом, то всё равно ощущение высочайшей цели брака должно удерживать брак от э распада или помогать в преодолении различного <свят> рода испытаний. А но вот э что здесь получается? Эти линии не просто линии, а в каком-то смысле двойные, опять же, если грубо подходить, потому что от человека верующего к Богу стрелочка молитвы от Бога к человеку стрелочка благодать Взаимоотношения с Богом предполагают двустороннюю связь Вот линия соединения брак Стиль, э, в данном случае не разделяю на именно духовную, душевную и телесную составляющие, это будет отдельная тема, но вот пока просто линия. Всё бы хорошо. Система могла, так сказать, быть стройной и работать ровно, да, действовать. Но дело в том, что каждый из этих шариков это человек. А человек существо потрясаемое страстями. И поэтому эти шарики находятся в колебании. Они и сами изнутри находятся в колебании. То есть периодически какой-нибудь из шариков трясет. Вот простой пример. Вообще пример, казалось бы, нерациональный. Вчера он и она решили пожениться. Они любят друг друга. Они просят их обвенчать. священник даже беседуи с ними не находит, даже строго. Подхождения не находит э основания для отказа им. Хотя, конечно бы, если бы венчание происходило так, как оно должно происходить, то священник должен был сказать: "Вы год вместе походите в храм, поживите вместе в браке и посмотрите, что будет". Да вот, например, один из подходов, да? Достойны ли вы поднятия вашего брака на ступень венчания? вы понимаете? Нет, ну, а как? А может быть, бабушка какая-то скажет, что невенчанный брак это всё, это блуд, это всё. Надо скорее венчаться, венчаются в день свадьбы, а то и за день до своей. Обвенчались. Ну что случилось дальше? Год прошёл. Абсолютно никаких чувств. Слёзы и желание расстаться друг с другом. Что такое? Почему венцы не удержали? А что теперь делать венцам с венцами? И та же бабушка за углом, которая вчера говорила, что нельзя жить без венцов, сегодня говорит: "Нельзя расходиться, иначе вы принесёте всем горе, э, к с кем ещё будете жить потом. Не развенчивается". И тогда, значит, в чём здесь дело? Дело в том, что люди, получившие дар благодати в венчании, этого дара не реализовали. Ну, в частности, за своей недостаточной церковностью. Но, э, дело не только во внутреннем колебании, э, страстями человека. Дело, конечно, во внешних испытаниях, такие печальные вещи, как деньги, быт, как у поэта, да, семейная лодка разбилась о быт. Вот. Э, значит, э внешние испытания, соблазны, которые возникают. Усталость друг от друга, физическая усталость просто от работы, от ритма жизни приводит к тому, что ослабляются эти связи. Характер этого ослабления и что здесь делать, мы с вами потом рассмотрим. Ну вот начинает эти, короче говоря, рас, раскачиваться шарики и связи ослабляются. В каком-то положении один из шариков, но ну, мы нарисуем два два шарика на удобства расходятся на такое расстояние, когда вот эта линия не выдерживает и разрывается. Люди перестают ощущать друг друга сцепленными любовью. На схеме хорошо понятно, что без вертикальной составляющей это положение практически безнадёжное. Но если в идеале у обоих супругов есть живая вера в Бога, то эта вера поможет возвратить друг друга. Обратно. Если хотя бы у одного есть, да? То гораздо всё, э, гораздо всё сложнее, потому что ему приходится разрыв с Богом переживать уже в одиночку. Без такого же духовного понимания случившегося, да, разрыва со стороны второго человека. Вот в той работе, касавшихся, касавшейся проблема пола и брачных отношений, я помню, была такая фраза у меня, что развод супругов при прибыв... ну, конечно, там можно много рассуждать насчёт того, что бывают случаи, когда развод просто необходим, чтобы, так сказать, когда действительно нет никакого брака или нет надежды на брак, или это была ошибка и так далее. Бывают такие случаи немало, к сожалению. Но развод людей, которые были действительно в браке и в любви, он сродни самоубийству. Почему? Потому что в самоубийстве человек Дерзко или по сумасшествию отвергает дарованную ему Господом жизнь. А, то есть он здесь борется против самого себя. Отвергает, по сути дела, свое право и свое благословение на жизнь. А в разводе, сцепленные друг с другом, двое отвергают право на единение в нового человека. Ибо в любви пред Богом двое единятся в нового человека. человека. Это и есть убийство этого человека, нового, составленного из Адама и жены его. Поэтому развод любящих любивших друг друга супругов, конечно, косвенно свидетельствует о том, что любовь они удержать не смогли, брак правильно не реализовали, а сегодня уже, значит, вяло починились трети сторонней необходимости развода и так далее, и так далее. Вы помните, что Господь в заповедях в Нагорной проповеди строго сказал о, о том, э, что э, тот, кто э, разводится с женой не по причине прелюбодеяния, э, прелюбодействует, и тот, кто э, женится на разведённой прелюбодействует. А вот насчёт последнего момента, кто женится на разведённой, прелюбодействует. Э, многие сегодня не понимают, да? Ну как мы же женимся, да, часто вторым браком, да, на женщине разведённой. Но там нюанс заключается в том, что эта разведённая не вообще потерявшая, да, уже полностью живущая в новой жизни, а это когда человек с третьей или с четвёртой стороны пытается воздействовать на э, с, э теряющих любовь супругов. То есть как бы становится внешним фактором ускоряющим э, развод, ускоряющим расставание. Почему? Потому что люди, если бы не было третьей стороны и даже четвёртой стороны, да, с двух сторон от потерявших любовь супругов, они, может быть, э, не так бы ещё торопились бы, да, к расхождению. Ещё задумались, задумались бы о том, а как они будут жить без второго. А когда появляется сторона, как удобная пристань, а ещё и воздействующая, на, действующая на захват человека на разрушении, конечно, эта третья сторона реально участвует не в своём новом браке, а в прелюбодеянии в разрушении брака, который ещё до конца не распался и всегда есть надежда на его восстановление, но только с помощью веры. Есть люди, которые прошли развод. Не не простите, не развод, а вот такую ссору, и им грозит развод. А приходят к священнослужителю и пытаются понять или спросить, как им а э, ну, помириться, да? Возможно ли им вообще, особенно если они венчены, да? Э для многих это имеет ещё какое-то такое, может быть, до конца непонятное, но всё равно сакральное звучание. Мы же всё-таки венчены, не из-за того, что у нас здесь на земле всё не так, но на небесах мы же обещали, да? Вот э не просто это люди понимают. Так вот, э они думают о том и спрашивают, как им соединиться вместе снова. Есть ли такая возможность? Э ответ может быть такой, что воссоединение возможно уже на совершенно новых условиях. Потому что люди, которые прошли какой-то период, какой-то этап кризиса, какую-то последнюю черту, э то, что у них было, то здание, они разломали. И поэтому, если они хотят построить это здание, должно строиться только на духовных основаниях. То есть только если они пред Богом начинают действительно друг друга ощущать, тогда они соединяются, их брак можно не не повторить, не восстановить, а заново построить на новых духовных основаниях. Часто бывает так, что когда кто-нибудь из супругов действительно послушается священника и начнёт строить свою жизнь на духовном основании, вдруг оказывается, что второй человек, или он сам, но чаще второй, плохо реагирует на это, не готов к тому, чтобы строить брак на этом основании. Скорее бы понял, если бы он просто помирился. Но просто помириться без решения проблем, приведших к такому кризису, это значит усугубить их и ещё раз разорваться теперь через через месяц, но уже окончательно, да? А построить действительно брак на духовных основаниях можно. Бывают случаи, когда люди одумываются и начинают жить счастливо, и говорят: "Господи, слава тебе, что мы наконец поняли, что нам мешало быть вместе", да? А с другой стороны, оказывается по-другому, что человек начинает понимать, что второй человек, его попыток к построению брака на духовных основах, его попыткам относится скептически, или оказывается, что не было никакого настоящего брака. И вот, э, наверное, удержать брак созидать брак правильно. О важно в настоящее время, вот ещё почему. Как это может быть не странно звучит, а может и не странно звучит, но вот я хотел просто поделиться, что в наше время, допустим, даже в России, а удержать брак, правильно построить брак это есть одна из форм проповеди о воскресении Христа. Потому что если вопреки Всем испытания, вопреки телевизору, который каждый день говорит, что сходить на сторону это полезно для здоровья, да? Вопреки каждому вот, э, э, так сказать, действию на разрушение любви, разрушение семьи, люди учатся строить вот этот дом любви своей пред Бог, да, Божий дом. Они доказывают окружающим реальность победы Христовой, Христовой любви. которая осуществилась в частности в их браке. И тогда оказывается, что все-таки не случайно венчание, и тогда венчание, которое возводит брак на церковный уровень, по сути дела подводит брак к чему? К тайне креста и воскресения. И оказывается, что брак это тоже крест, но он должен стать крестом Христовым, И в браке люди должны почувствовать воскресение. Помните, мы о монашестве говорили. И помните, могу кто может вместить, да вместит. И также о браке. Кто может вместить, так вместит. Тот тот вместит. Так вот, если монах истинный должен вместить в себя таинство брака, да? Таинство тайну воскресения, свет Божий одним способом двое в браке, другим способом, а вмещают и реализуют и доказывают эту тайну, проповедуя внешним и друзьям своим и недругам. Недруги, конечно, будут завидовать, ко ковы строить, колдовать, но э, значит, мало что у них, наверное, получится, если внутри креп крепка вера Божия. Кстати говоря, тут так случилось, что э, мне приходилось постоянно э отвечать на упрёки, почему сейчас нет настоящих монастырей, настоящих монахов, да? Вот. Э хоть я и не монах, а приходилось отвечать мне на эти упрёки, но я знаю, что настоящие монахи всё-таки есть. И в подтверждение моего этого упования совершенно случайно сегодня в магазине э на Пятницкой, да, как это называется, православная книга, кажется, да, вот где институт наших цветотихоновских, э э значит, э встретил э епископа Ростис Архипена, по-моему, же Архипескопа Ростислава. Я его знаю и романахом ещё по духовной академии. А знаю, что это был человек с одной стороны удивительно скромный, духовный, а с другой стороны умел всегда постоять за воспитанников и за студентов, защищал их. Такой очень был тихий с одной стороны, но мог очень твёрдо возвысить, так сказать, голос защиты обижаемых несправедливо, так сказать, малозеньких ребят. Так вот, Сегодня я захожу в этот магазин, и вдруг смотрю, идёт какой-то батюшка. Э, у него скуфейка, на скуфейке, э, я не знаю, у архиепископов есть крест, есть, говорит. Никакого креста, обычная скуфейечка. Вот. И даже где-топит там, говорит батюшка какой-то прошёл. "Стойте тихо". Понимаете? И ещё раз я убедился, что за эти годы, что я его не видел уже 10 лет. Да, он совершенно не изменился. Вот возведён уже, познавший, так сказать, власть епископскую и в Магадании, теперь в Томске, он, э, вот является пример настоящего духовного пастыря, я в этом не сомневайся, настоящего монаха. Да. Э, я, конечно, с ним облобызался, и он и опять никакой напыщенности, напротив, э, вот такая э, вот, в общем-то, ну вот чувствуется такой настоящий свет Христов от человека. Вот. Это всегда очень радостно увидеть и какой-то у меня был своеобразный ответ, что истинное монашество всё-таки есть, несмотря на многие, так сказать, кризисные моменты. Вот. А это, но ну, не оказывается не менее трудно, да, реализовать не только истинное монашество, о чём мы с вами раньше говорили, но реализовать и истинный брак. И я бы сказал, что это тоже раньше говорили, что вот в меру легко, а быть монахом сложно. Это неправда. Неправда. Сложно и настоящий брак реализовать не менее сложно. Вот это тоже, по сути дела, крестный путь. И количество разводов как раз это вот э констатация того, не можем, не можем нести этот крест. Не можем терпеть и друг друга. да не можем. Но здесь вот в чём ещё дело. Дело в том, что, может быть, как это ни банально звучит, это здание любви надо строить, понимаете? Оказывается, это здание созидается. Это здание созидается. Оно не э раз и навсегда дано. И вот почему? Э давайте мы теперь посмотрим всё-таки на человека в дихотомической схеме. Дух, душа, тело. Схема также очень удобная для сознания во многих вещах. Начал я, правда, не с э начал я, может быть, с проблемы, а потом вернусь к основному, как должно. Мы немножко поговорим с вами о безменных. Э-э обизменней. Нам очень часто приходится решать такую нравственную проблему, что люди говорят, что изменить телом можно, не изменяя душой. Самый распространённый случай. Можно ещё много, много сейчас что говорят, но вот это самое частое, что я же не изменяю душой, я только, э, так сказать, решаю какие-то свои телесные проблемы, или же искусился телом, но душой-то я верен. и верна. Вот что тут происходит. Что если двое в раке действительно связаны друг с другом на всех уровнях? И вот, допустим, он соединился с другой, то тогда он сиделся, как он говорит, только с тел. Но эта связь, это же человек не только тело, это же человек живой, обладающий своим и духом, и душой, и телом. Ну пусть, допустим, духовная жизнь даже у этого человека не очень работает, да? Допустим, здесь очень слабенькая, но все равно душевная жизнь есть. Поэтому соединение пройдет, соединение внутри, понимаете, внутри этих тела, организмов, внутренние связи приведут к тому, что хотя бы душевное соединение будет воздействовать на душу. Душевное соединение здесь, души и тела, будет воздействовать на соединение это. И поэтому, если грубо сказать, зараза или вирус измены будет разлагать и эту, этого человека внутри и пойдет дальше действовать и на взаимоотношения с другими. Поэтому, может быть, на этой схеме достаточно ясно становится, что нельзя изменить только телом, потому что человек не только тело. В нём душа и тело взаимосвязаны. Конечно, если есть духовная жизнь, здесь по-другому немножко, потому что всё-таки духовная жизнь может быть и не позволит человеку пойти на измену, остановит его в момент соблазна. Если здесь действительно есть духовная жизнь, да? ре молитвенная жизнь, она несмотря на возникновение соблазна, здесь или некое отчуждение здесь будет по-другому решать, да? Потому что поэтому может быть даже верхний составляющий здесь не очень работает. А вот средняя составляющая, то есть душевная жизнь, она здесь. Работает. Но это я сказала без ней. А что же о самом браке? Мы с вами закончили, я сейчас вспомнил, на том что э, отвечали на вопрос, являются ли грехом половые отношения, да? По-моему, вот это у нас на этом и раз, раз, рассмотрели три составляющие первородного греха в брачных отношениях. Но это говорили мы, так сказать, о моменте отрицания. А что же в положительном моменте? А вот в положительном, в положительном аспекте здесь как раз оказывается, что истинный брак возможен при настоящей взаимосвязи Духа и духа, души и души, тела и тела. То есть это должно быть всеобщее родство. Что означает телесное единство? Понятно, за исключением того, что в телесном единстве человек, как мы говорили в прошлый раз, должен сводить к минимуму моменты, связанные с похотью, эгоизмом и жаждой власти. При телесном единстве. оставлении и воспитании данного браки полового желания. Помните этот момент, да? Момент, который борется с Что вы на меня так смотрите? Что уж забыли? А? Угу. Ну вас всё записываем, всё записываем. Да. Вот. А что касается, ну, э, да, то есть на самом деле и в телесных отношениях люди должны тоже искать той сказать, мы думать и заботиться о другом человеке. Часто бывает, что люди этого не понимают и даже священнослужителям жалуются на телесное непонимание со стороны другого супруга. А я сейчас немножечко отвлеклось, вспомнил, как когда ещё был совсем, ну, был ещё просто вот певчим и чтецом в храме давным-давно. А был завещательный батчик, он и есть, слава богу, но был такой случай, это было на юге. Значит, я стою в алтаре, а он с исповеди выбегает, мокрый, красный и говорит: "Слушай, говорит, пойди скажи, чтобы она от меня отстала". Да. Я говорю: "А что такое?" Говорит: "Пристаёт ко мне, значит, э, чтоб я ей, значит, жалуется, что с ней муж вот не так живёт, а так живёт. в таком Нет. роде, да? Я ему говорю: "Слушайте, батюши, скажите, что она не на исповедь, а к сексопатологу должна пойти". <свят> вот. Потому что действительно есть вопросы, которые действительно не должен священник, э, так сказать, э, разрешать интимные вопросы, да, как, допустим, в, в, в каких взаимоотношениях конкретно должны люди находиться? Это вопрос интимный и даже постоянный духовник Не все вопросы эти должны решать. Есть вопросы, которые просто смутительные и не должны обсуждаться. То есть со духовник должен с супругом давать главное направление. как они должны друг к другу относиться, в том числе и в телесных отношениях, в этом помогать. А конкретные такие вещи, особенно если они связаны с какими-то психическими отклонениями, ну, надо решать как-то по-другому, а не просто просто испрашивать благословение и говорить: "Вот разрешите так и так, допустим". Да, это э, звучит смешно, а на самом деле часто приводит к разного рода трагедиям. Есть правда и другого рода трагедии, когда э духовник в кавычках вмешивается в интимную жизнь людей и начинает э регламентировать им, каким образом им общаться друг с другом, э в в какой чистотой, в для для каких чувствами и так далее, и так далее, или вообще запрещает. Вот. Эти вещи тоже, конечно, надо делать очень деликатно и э ещё и не так, чтобы вызывать ревность, скажем, второго э малоцерковную или неверующего супруга. В в э, недавнее время э часто возникал конфликт э в некоторых монастырях и при некоторых приходах э, священники э неопытные в основном молодые священники э не допускали к причастию супругов в смысле одного из супругов, как правило, это женщина, которая состояла, скажем, в браке с, со своим мужем много лет, как правило, даже и не молодая женщина, но они не были по той или иной другой по той или иной причине, в том числе по советской причине, по причине советской действительности не были венчаны. Говоря, что вы живёте в блуде и пока не повенчаетесь, к причастию я вас не допущу. Здесь обе вещи сомнительны. Во-первых, и практика не допускает причастью, пока не повенчаетесь, и во-вторых, э, значит, э, и во-вторых, э, название зарегистрированного законного гражданского многолетнего брака с детьми блудо. Это обе вещи весьма и весьма сомнительные. Сейчас на эти все вопросы, слава богу, отвечено в основах социальной концепции нашей церкви, но ещё 5-6 лет назад э подобные конфликты приходилось разбирать, в том числе и нам приходилось вот эти вопросы разбирать, писать соответствующие работы, писать обращения и так далее, как бы ставя всё это на своё место. Вот. Бывает и другая ситуация, связанная с постом вот скоро пост, это проблема тоже, конечно, существует. И мы сейчас попозже, может, если возникнет такой вопрос. Но вот вопрос такой, что, скажем, э одна из супруга, один из супругов, женщина или мужчина, уверует в Бога, уверует в Господа, начнёт посещать богослужения, начнёт жить церковной жизнью, а вторая половина этого не понимает. И в частности, А человек, который уверовал по-настоящему и стал ходить в церковь, начинает эъ явносно исполнять весь, значит, под, весь канонический строй древний в отношении брачной жизни. И вот, например, самый простой пример, начинается великий пост, начинается рождественский пост, и человек перед своим супругом, вторым, который не верует, часто сам, а часто под воздействием э благословением священника начинает говорить, что я с тобой отныне на весь пост ни в каких отношениях находиться не буду. Так ставить вопрос, несмотря на то, что, конечно, пост безусловно включает в себя и дисциплину регулирования брачных отношений, но таким образом ставить вопрос абсолютно недопустимо. Хотя бы потому, что во втором супруге в второй половине это вызовет резкое неприятие и священника, и церкви, и веры, и поста в дальнейшем. То есть человек начинает думать, что кто-то ворвался в его брачную жизнь и начинает сме, сме, смеет командовать, э, лишая его законных прав на супружескую жизнь. Поэтому здесь, конечно, проблема эта очень серьёзная. Это компрометирует на самом деле церковь. чего быть не должно, на это тоже надо обратить внимание. Вот. А сейчас я говорю пока не о э каких-то вот мерах по преодолению кризиса, а вот о самом основном, то есть телесное единство. Брак без телесного единства браком не является. Разговоры о духовных браках это, знаете, такое промежуточное звено, Потому что вот, например, если вы будете, ну, например, говорить о том, что вот как же Ян Краштацкий святой, святой праведный антраштатский, как же он же жил, э, он же потом вот э, настаивал на духовном браке, ну, например, но, например, именно Ян Краштацкий и не собирался вступать в брак. Он был по своей сути не монастырским, но монахом. Он был по своему уст, устройству. Валерий, зайдите, пожалуйста, что вы там прячетесь? Да. Он был по сути своей, конечно, монахом. Вот, по своему по своему устройству, поэтому брак для него был там вот какой-то необходимостью для для устройства священником. Да, а настоящий брак, конечно, предполагает телесное единство. И поэтому напомню вам, в райской заповеди о браке, повторенной Господом в Новом Завете, говорится именно: "Не да будут двое в душу едину". А да будут двое в плоть едино. На этом наставится это брак. Почему? Ну, душевное это единство предполагается, но душевное единство есть далеко не всегда брак. Душевное единство, а и тем более духовное единство может устанавливаться между любыми категориями и полами и возрастами людей. А браком является только одно. Я вам про индиев рассказывал в прошлый раз, да? Нет. Помните? Давайте повторю для тех, кого не было. Повторю, потому что многих не было в тот раз, повторю. Это было время начала 20 века, когда, э, значит, Англия ещё имела свои колонии Индию. Один английский профессор, путешествуя по индийским городам и весям, собирал их изучал нравы индусов и собирал их различного рода взгляды и представления. И одного индийского крестьянина Он может быть даже без не без э, такого, значит, высокомерия с точки зрения английской христианской цивилизации спросил: "Вот у нас христианам изменять э, браку запрещено, потому что это нарушение заповеди о прелюбодеянии. А у вас как? У вас, говорит, есть понятие о прелюбодеянии?" "Нет", ответил ему э, крестьянин, когда понял, о чём он спрашивает. Согласно нашему представлению, каждая женщина для меня или мать, или сестра, или дочь. Поэтому если бы я с ней соединился, это было бы кровосмешение. И только одну из этих женщин церемония брака вырывает для того, чтобы сделать её моей женой. Видите, как христова, райская, адамова истина Несмотря на всю мифологию и забвение бога живого в индийской религии, на уровне нравственности сохранилось неожиданным, неожиданным ракурсом, неожиданным ответом, да. Неожиданным ответом. И уверяю вас, наверняка этот ответ был гораздо искренней чище, чем реальное положение, например, в той же Англии, да, то есть разговоры-то были, а реальная ситуация была да. э люди, когда чувствуют от Господа данную свободу, они начинают грешить больше, потому что не могут удержать это понятие свободы. Понимаете? Чем строже запреты, чем более грозные кары за нарушение нравственного закона, тем человек может быть даже как-то строже. А дай ему свободу очень большой соблазн. Но Господь не может не дать свободу человеку. Он любит человека и даёт ему учитывая его взросление, свобода. А если ты в свободе всё равно продолжишь грешить, значит ты ещё раз доказываешь, что ты не дорос до этого взрослости. Я неприятную вещь, я немножко сегодня нахожусь в такой очень неприятной, с неприятным, так сказать, состоянии, потому что э здесь вот такой случай произошёл. Собаки задрали кошку. Вот, и если б я знал, что происходит ночью это было, я бы спас, но я потом это уже понял утром. Я увидел, как трупик этот, значит, валяется в снегу. И вот здесь с соседней школы дети э взрослые пришли курить, и вдруг они стали этот кошку пинать ногами в футбол ей играть, а потом попытались сигареты поджечь. Пока я не выскочил и не наорал на них уже не сдержавшись, они не потом этот трупик убрали. И, в общем-то, как-то прекратилось, прекратилось. Так они еще на другого перемене, они не видели, они вышли смотреть, где он. И уже увидели, что его нет. Что с людьми делается, понимаете? Вот, что говорит о собаках, да, что с людьми делается? Действительно, люди, дети воспитывают, это наши дети. Они воспитываются в таком страшном, вот, можно сказать, террариуме. Понимаете, из них делаются какие-то звери, вообще, уж, хуже этих собак. Вот. Поэтому, видите, как вот это соседство э напоми, напомнило вдруг, что вот за нашими разговорами э, о высоком богословии стоит реальная жизнь с её э, вот э, с её мерзостью и с необходимостью нам действительно в свят святость э, божью противопоставить этому всему. Вот. И э дальше душевное единство Душевное единство, конечно, тоже необходимо. Вы знаете, здесь такая есть вещь, что бывает, что у людей есть духовное единство, а душевного нет, и соответствующий провал. Люди вместе ходят в церковь, вместе молятся, а всё равно друг друга душевно не чувствуют. Душевное единство тоже должно. Быть. Душевное единство в простых, так сказать, в простом ощущении родного человека, даже без молитвенных, без молитвенной сейчас, если отрезать на секундочку мысленно духовную жизнь, молитвенную составляющую, это тоже должно быть, безусловно. Я же не говорю о том, что должна быть какая-то общность интересов, пусть не всегда, но должны быть общие дела, общие путешествия, общий отдых. Это всё, что касается семьи. Еда превращается тоже в общесемейное дело. Пусть один, один раз в день, но это должно быть дело, во-первых, духовное, а во-вторых, общее семине, где даже, ну, когда уже дети, то с детьми, пока детей нет, двое чувствует вот, что они вместе. Даже не только то есть постель, но и еда есть. Лучше бы не телевизор, да, а совместное паломничество, совместное вообще путешествие, отдых а чтение книги, э, просмотр нужного, действительно интересного фильма или какой-то, может быть, такой политической передачи нужной, да? Единственное, что ещё можно смотреть по телевизору или же прослушивать какого-то хорошего музыкального концерта совместно. То есть совместная душевная жизнь тоже, конечно, должна быть у супругов. Её нельзя отменять, только оставляя чтение канонов и акафистов. Но И это тоже необходимо, потому что без этого духовного единства все будет хорошо, но развалится, развалится по вышеописанным причинам. Поэтому духовное единство тоже должно быть. А здесь все, совместная молитва. Кстати, вот, наверное, все-таки двум супругам не всегда надо практиковать совместную молитву. Или, скажем так, совместная молитва должна сочетаться с молитвой Бога. личный. Потому что всё это всё-таки это разные вещи. То есть э есть понятие совместного представления супругов пред Богом, а есть понятие личного представления. И эти две вещи должны сочетаться. Вот. Совместное причастие не должно быть тоже э постоянным. Это должно быть праздником для двоих, что они вместе в один день подошли. причастие. Это должно быть знаком праздника. Например, в день годовщины венчания или э, значит, какой-то, значит, памятный день, может быть, когда они спаслись от смерти вдвоём. Разные ситуации бывают, но обязательно вот это духовное единство должно проявляться. Вот. А, подожди, Максим. А я буду отвечать, ты запиши вопросы. Что ты запиши их вообще к этому. Когда должна быть совместная молитва, как как часто, что это серпосталь? А чистоту И э молитвы, каждый человек сегодня устанавливает сам сообразно со своей жизни. Как можно? Естественно, молитва вообще должна быть регулярной, утренней, вечерней. Вот вы знаете, мы как привыкли, мы привыкли, скажем, вот к молитве утренней, вечерней, дополнительно, особенно в тяжёлые дни, мы читаем каноны, акафисты, прибавляя к утренней, вечерней молитве или же днём в какое-то свободное время. Причём мы так устроены, что чем тяжелее нам, тем больше молитвы читаем. Чем дольше мы их читаем, тем, так сказать, длительнее. Но, скажем, есть и другие, другие, другая практика. Вот, э, я, э, бывал раньше часто ездил в Грузию. И вот там я помню, в годы восьмидесятые практиковалась другая форма молитвы не утренние и вечер. Ну, в смысле, утренние и вечерние были, но они могли даже сокращаться, но, скажем, патриарх грузинский мог благословить. Знаете-ка, скажем, если что-то случилось там катастрофа, наводнение или война, мог благословить, скажем, весь народ верующий читать. Там в 6:00 утра, в 9:00 утра, в 12:00 дня, в 3:00 дня и так далее. Что скажет 3 часа до ночи читать 5 минут всего. такие-то псалмы, причём они именно нумеровались, какие в разнобой там. Значит, он сам создавал им правила. Вот они читали вот эти псалмы, потом вот эту молитву, например, о прекращении войны или о умирении между усобной брани там, да, или о чём-то ещё, ну, в зависимости от ситуации. И все, где бы ни находились люди, на работе ли, там в транспорте, в этот момент открывали свои уже переписаны вот эти от руки с собственной поминальники и, ну, как правило, кто не знал вместо молитв утренних и вечерних, а кто уже привык молиться утренний-вечерний. Значит, кроме утренних-вечерних, ещё читали вот такие регулярные, прямо или знаете, ощущение такое, что в этот момент вся церковь читает вот эту молитву. Я думаю, э, может быть, вот для нас немножко непривычно это звучит, здесь как-то это не принято, но тем не менее, в этом что-то есть. в этом что-то есть. Но, наверное, чем меньше церковь, это по численности, это удобнее такие вещи делать. Я думаю, что и в Греции такие вещи делают тоже. Вот. Но это древняя форма такая. Благословение. А? Ну, Было, было. Да и недавно было. Вы помните, что-то такое было, святейший патриарх благословил, например, включать там, допустим, какие-то в якутенью прошения, там тоже по умам мере там, о чём-то ещё было вот в чеченскую первую войну. Были такие вещи, да, были. Но вот видите, да, и у нас что-то такое тоже было, раздавали вот просьбы, моль. Но проблема в том, что вот, скажем, там благословил патриарх, а тут иногда вдруг просто появится чья-то листовка. Да, молитесь, например, или собирайтесь все против иены. А кто пишет, что это это церковный разум или просто обеспокоенный некий человек, почему все должны молиться при призыве одного обеспокоенного человека, понимаете? Ну, учтите эту обеспокоенность, подумайте о ней, да? Допустим, но не выходите прямо все по зову вот этого, он, он кричит, значит, все должны по этому крику куда-то выходить. Нет, может, он кричит от излишней возбудимости нервной, поэтому э, в общем-то, лучше бы это всё шло обычным церковным благословением после э или решения патриарха, или же собора, соборным разно. Э, духовное единство, ну, ду, простите, духовно-душевно-телесное единство, то есть трёхуровневое единство предполагает, что Мм, что, что и а, методы работы с а, с кризисными явлениями тоже должны происходить на всех трёх уровнях. Но ну и, конечно, в курсе аскетики нас больше всего волнует, какие меры должны происходить на духовном уровне. А, значит, на духовном уровне мы знаем эти все вещи. Э, э, среди них, например, э такие средства, как молитва друг за друга, а я уже говорил, совместное причастие, молитва друг о друге это вообще очень важно. Молитва о о умножении любви. Вот здесь очень такой момент важный. Понимаете, люди чувствуют, что в какой-то момент им перестаёт хватать любовного отношения друг к друг. И они говорят: "У нас нет больше сил любить вот того человека. У меня того что-то тумою жену, там у неё мужа нет сил любить, нет сил терпеть". Да. Но а кто тебе сказал, что у тебя должны быть эти силы вечно? Ты всего лишь человек. Но есть источник этой силы. Так вот, не поленись теперь встать пред Богом и сказать: "Господи, У меня, жиго, любить сил ты видишь больше нет. Понимаете? Вот. И дальше: "Знаю, Господи, что ты сии истинный источник любви святой. Даруй мне любви, даруй мне любовь твою". Так можно молиться. И приходит в сердце любовь. Дай мне силы возлюбить её. погасить его, да. Дай мне силы возлюбить её, да. И приходит и я меняюсь, и она меняется. Так, так ведь это так не только в браке. Так мы можем я любым человеку молиться, а почему об браке не можем? Интересно, что что молитва о умножении любви редко читается в отношении брака. Она читается там в отношении родственников, там друзей поссорившихся, а в отношении брака очень редко читается. должна быть такая молитва о умножении любви. У нас молитвы, я не помню, по-моему, нет. Есть у нас тропарь, кандак. В всяком случае, я молитвы специально такой не читал, поэтому её вполне можно вот так э импровизировать, да. Есть, ну, мы уже сейчас сочинили, зачем? Нет, мы скорее не лю- не ненависти, соответственно. Опять... Это другая. Да? Это другая. Нет. Да. Ну вы сейчас скажете с союзом апостолов любви твоей связа, вот это. Да и тропай. Это не молитва. В том-то и дело, как правильно, я вот молитвы не не читаю. Не не видел. Ну, может, она есть каких-нибудь современных. Молитв... Сейчас всё что угодно есть. Сейчас есть такие молитвы, как отец Андрей Кураев говорит <связь> о посвящении компьютерной программы, о бескоренении вирусов, да. Сейчас сейчас всякие молитвы есть, да. Да, не не удивительно. Сейчас вот мы, знаете, сейчас ведь есть цена освещения самолёта и цена освещения колесницы. Когда мне привоят автомобиль, э, на освещение, я говорю: "Вам по какому чину? Колесницы или самолёта? По какому освещению?" Чтобы колесница медленная ей, а вы там при угрогании цена это вся. И на марше. Да. Вот. А, э, но и скажем, в телесном отношении у нас тоже есть такая вещь, как для понявших как говорил герой одного произник: "Красота кто понимает?" Для понявших есть такое понятие, как временное воз... временного вот здесь что-то се- серое это. Временное воздержание. И вот вопреки многим, э, так сказать, сомнениям, временное воздержание от супружеских отношений, но повторяю, при обоюдном согласии не ослабляет, а умножает любовь. И вот почему. А понимаете, не всегда телесному в любви быть. Человек не случайно устроен так, что со временем телесная составляющая половой системы умирает, ослабляется и в конце концов умирает. Сколько бы мы ни говорили о том, что функция половая не сводится только к детям. Конечно, не сводится, и взаимоотношения телесных не сводятся к детям. Но тем не менее, само угасание этой функции раньше, чем гораздо раньше, чем человек умирает сам, говорит о том, что человеку нужно осознать тот факт, что половая функция у него уже практически, ну, кроме тех случаев, когда у человека ещё остаётся эта способность там в возрасте большом, но я думаю, что это не совсем даже нормальное явление. В 80 лет человек должен думать прежде всего о том, что уже с 50 человек лет человек должен думать о том, что ему предстоит дорога в вечность и перенастраиваться постепенно. Но мало кто хочет с этим смириться, и поэтому люди пытаются цепляться за радости жизни и возгревать в себе снова каким-то образом вот эту функ функционирование половой системы. Так вот, э всё-таки то, что половая система у человека постепенно угасает, говорит о том, что всё-таки основное её именно предназначение дарение семени для зачатия ребёнка. И всё-таки постепенно, то есть не в половых отношениях, а именно семени, вот оно, всё уже время рожать детей закончено. Вот ты уже должен был за это время реализоваться как творец новых личностей. Всё Вот это время закончено. А люди-то никуда не делись. Они вот еще будут, может быть, 30 лет вместе, а потом еще вечность. Значит, надо научиться узнавать, что такое любовь, когда уже половая функция уходит в ноль. А любовь-то должна не исчезать, а умножаться. Она должна не в такое взаимное терпение друг друга. То есть воздержание временное это как как и весь пост, это какое-то прохождение испытания. А вообще-то мы вот молодые супруги, это же для молодых говорится. Молодые супруги, мы вообще-то кроме секса что-то друг другу чувствуем? Мы вообще вот без этого нужны друг другу? Или может быть, это умрёт, и мы и не нужны друг другу. Или кто-то из нас один уже не сможет это по каким-то причинам. Да? И мы, значит, убежим куда-то на сторону. Вот кто мы друг для друга. Для этого очень полезно бывает то одно ту другую функцию из этих выключать. Вот, в частности, телесные функции для этого и выключать, чтобы понять, кто мы. А потом она включится с удвоенной силой, потому что человек соскучился по ближнему своему. А за это время он учился его любить без тела, его дух любить, его душу любить. Понимаете, для чего эта практика нужна? И вот для этого понятно, что может быть не все 49 дней великого поста, но какие-то времена для этого нужно обязательно тратить. Кто как может, по мере сил, по мере зрелости. Вот. Говорили мы: "Да, а вот теперь-то может быть" И имеет смысл поговорить о последней страсти, которую мы так и не рассмотрели, когда рассматривали эм, э Иоанна Лествичника. Мы же блуд оставили за скобками, помните, да? А это и была та самая в одних системах седьмая, в других системах восьмая страсть блудная, страсть блудная. Я сейчас не буду говорить, как в статье, но хочу сказать, что мне сейчас а заказ сейчас выйдет том очередной энциклопедии, где статью о блуде, как это не стыдно, э попросили написать меня. И вот я шучу по этому поводу, что я вошёл в историю русской православной мысли статьёй о блуде в православной энциклопедии, когда я сказал своему бывшему студенту, что ты мне не мог чего-то другого предложить, например, благодать на букву Б, да, или хотя бы дождаться букву Ц, то есть целомудрие. Он мне сказал безапелляционно: "Ну кто ж, кроме вас, лучший облудён пищик?" Поэтому, поэтому вот я что хочу по этому поводу сказать. Я не буду повторять статью, вы и так статью там прочитаете, но хочется вот что сказать, что, конечно, облудие говорили святые отцы не только в отношении того, что он искушает малоопытных, но что он искушает и много опытных. И что, вы вот даже нашу поговорку: "Сседена в бороду бес в ребро", она не случайно, потому что, например, вот блаженный диадох говорит так, что когда, вы помните, мы Исаак Сирийского изучали, Исаак Сирийского в том смысле не проходили ещё, да пройдём, ладно, не буду сейчас об этом говорить. Так вот, блаженный диадох говорит, что когда человек, когда подвижник, ну, на монахах говорил, когда подвижник пройдёт определённые, да, определённые искушения и становление как христинин и как подвижник, то бесс враг рода человеческого, вернее, дьявол враг рода человеческого, не имея возможности его чем-либо искусить, а искушает его бесом блуда, то есть последним воздействием ещё, хотя вы представляете, вот человек, он уже, допустим, пожилой монах, Да, казалось бы, он уже многое что преодолел, давно от мира ушёл и от страсти и вдруг начинает испытывать, как говорится, ни к селу ни к городу вдруг приливы блуда. И вот там дальше блажен Дядов говорит, примерно так, что и Господь попускает ему такого рода искушение и даже иногда падение, чтобы он не возгордился от своих добродетелей. Вот Но в этом случае, он когда падает, что считается? Он погиб. Вот иногда в назидательной литературе всё, у нас погиб, говорят. Вы знаете, э, э когда мы вообще кому-то произносим приговор погиб, то мы просто человека отрезвляем таким образом. Последнего приговора мы никакого права не имеем произносить вообще, даже от имени и Бога. И а это, а там это а зависит от ситуации. Э есть люди, которые сами просят извернуть себя. Понимаете, это зависит от ситуации. Но, понимаете, дело ещё в том, что э-э обываюсь э, случаи, когда наоборот э применяется правило, что сколько раз не падал, столько раз вставай, да? То есть зависит от конкретной ситуации, как человек это переживает. Понимаете? А вообще общий принцип тот, который вот я как-то, по-моему, вам говорил уже, да? Принцип, о котором, например, Ян Золтаус говорит, другие отцы Ты знаешь, что Господь наш с одной стороны, Господь наш милосерден и справедлив. И вот враг рода человеческого, а, когда человек хочет согрешить, внушает ему мысль о том, что Бог всемилостив и прощает. А когда человек согрешит и мучается осознанием греха, Враг, враг рода человеческого говорит ему о том, что теперь Господь тебя накажет, ибо он справедлив, внося в дополнительный ему еще дух отчаяния. А ты, говорит Ян Златоуст, поступай по-другому. Ты, когда собираешься согрешить, помни о страшном суде Божьем. А когда, а если все-таки пал, не теряй надежды упования на Божие люди. милосердие. Вот. Мне кажется, вот так общий принцип такой, а конкретные случаи уже зависят от осознания этой от эпохи от всех проблем. Вот. Ну что ж, а эти вопросы вот пока коротко очень. Может, я наверняка что-нибудь очень важное забыл, вот, к сожалению, вот, потому что не не имею может быть, в следующий раз вспомню, я дополню. Вот. А теперь, э, вопросы какие-то есть у вас сейчас, которые, может быть, про с прошлого раза помните, были, какие-часть с какие-то вопросы? С прошлого. Да, вот у вас тогда были вопросы, я сказал, что я отвечу. Ответил тогда потом. Отвечали. А сегодня. Ну опять да? отвечать. Получается, да. да. В прошлый раз. Да, вот вы сказали женигу брок, совсем Извините, не знаю. Значит, как да. вас зовут, мальчик? Э, Гумингуль. Гумингуль. Чем привет. Да, слушаю. Вот, а я что-то вот не слышал об этом. Э, да, как вот эти фру... социальные А я как раз сегодня ещё раз купил, э, продаётся основы социальной концепции Русской православной церкви. На Петровский можно. Да, да, да, да, да. Я не скажу, что там прямо всё отмечено, но вот эти вещи там есть. Эти вещи там есть. Дело в том, что с, э, в предисловии к самой социальной концепции сказано, что она является э документом первым в таком роде, да, который нуждается в э ещё в дальнейшем развитии. А дело вот в чём. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что есть э, естественно, догматы церкви непоколебимые, да. Есть каноны, которые уже можно сказать, э, применяются не в букве, а в духе, потому что прямо к нашей эпохе невозможно их применить. Но есть множество наболевших вопросов. Экономия. Да, да, но есть ещё множество наболевших вопросов, которые буквально наш век вот 20-й, 21-й уже теперь поставил И здесь, как ведь решалось, что есть вот об общецерковное мнение, да, а есть частные богословские. Мнения. Но проблем накопилось столько, и столько накопилось частных богословских мнений, что пришлось хоть как-то это на общецерковном, так сказать, соборе, э, ну, хоть как-то систематизировать. Я приведу, да, я приведу пример отсгорьев, вы знаете, э, вот, э, к сожалению, очень часто в брошюрках, касающихся А вот э проблем абортов мы это в прошлый раз обсуждали, но просто вас не было. Очень часто проводился знак равенства между абортами и противозачаточными средствами. Да, вот такая оказалась, ну, мерзкая, в общем-то, проблема. Вот. Но, э, конечно, если под противозачаточными средствами иметь в виду те, ту их разновидность, которая убивает плод осуществившийся. то та их разновидность к аборту приравнивается. Но остальные противозачаточные средства ни в коем случае к аборту и к прещению по аборту приравнивать нельзя. Конечно, это не добродетель, противозачаточные средства, но э, не убийство ребёнка, некая распустность. Да, это или распущенность, или э неумение э неумение иногда ведь возникает. Ну, во-первых, кроме бывает распущенность, бывает то, что, э, например, э, ну, э, ну вот, например, такая ситуация, что женщине рожать больше нельзя. Причём уже с молодого, там, раковые всякие вещи, вот всё. Вот она уже родила там. Да, медицинская необходимость, а желание расходиться и прекращать супружескую жизнь никакого нет. Да? Да. Но чаще всего мы сталкиваемся с другим мотивом, если, конечно, не иметь в виду какие-то диагнозы, случаи. Мы сталкиваемся с другим мотивом, что вот так говорят: "Зачем плодить ничто?" Это говорит, кстати, и в случаях абортов, и в случае прерывания. "Зачем плодить ничто?" То есть часто сталкиваемся мы с э каким-то эгоизмом. Вот, чтобы быть вот, отнош... то есть надо говорить, что противозачаточные средства, если они не из-за медицинских показаний, Или из-за того, что действительно сейчас, допустим, человек... Кай... Опять же, человек, я каюсь, Господи, пред Тобой, но прошу дать мне возможность чуть-чуть потерпеть. Через год я буду рожать ребенка. То есть эгоизма нет, но есть какое-то вот другое, да, ощущение, что вот, мол, но я... Боязнь, да. реагнония, несостоятельность. Да, совершенно верно. И, может быть, неумение соединить церковный ритм жизни, и это самая главная проблема наша, неумение соединить извечный церковный строй жизни, да, двухтысячелетний с реалиями современного мира. Поэтому, если это грех, то это наше как грех, как беда. Понимаете? Но это одно дело, а другое дело аборт. Причём насчёт абортов я тоже хочу сказать, что я уже впрошёна сказал и сейчас хочу повторить. Во-первых, в советское время большинство абортов делалось людьми, женщинами не сознательно, как убийство. Многие женщины, исповедующие сейчас, сейчас аборт, в тот момент не понимали, какой грех они делают. Они этого не могли знать, потому что все, например, тридцатые годы прошли под знаменем, значит, аборт, что аборт это там эмансипированная женщина или прогрессивное человечество и так далее и так далее. Понимаете, аборт считался просто какой-то операцией. Вот. И даже если в сталинское время запрещали, то запрещали не из нравственных соображений, а из-других, вот именно христианских соображений. Здесь не очень были важны Вот. А сегодня люди уже должны знать, конечно, что оборт это убийство, и что об этом надо думать, и что до этого доводить ни в коем случае нельзя, но если даже это случилось, нужно понести соответствующее покаяние, и, конечно, как я вот хотел к этому добавить в тот раз, безусловно, тоже покаяние должен нести и отец извергнутого как бы не состоявшегося младенца. Отец тоже должен нести это. Почему-то всё сваливается только на женщин. Мужчины тоже такой же, и когда ко мне приходит женщина и исповедуется в аборте, я тащу туда же мужа или мужчину, который от которого этот ребёнок, чтобы тоже он прошёл вместе с ней епитимью. А как же? Они оба это их плод, а не только её. Почему женщина должна только за это отвечать? Ведь часто, а бывают случаи, что женщина под давлением мужа совершает аборт. Она не хочет, а он составляет. Вот так вот. Поэтому боязнь потерять семью, боязнь, так сказать, в были случаи, а я оставлю, ах, оставишь, тогда я от тебя уйду. Вот, например, да. То есть выбор между браком, и, ну это от маловерия, от незнания Бога, это все происходит, и это все надо исправлять. Вот. Э, ну и, хмм, конечно, э, здесь такой момент, что э, некоторые люди, может быть, э, не без оснований, просто, чтобы это не звучало дерзновенно, они э, использование противозачаточных средств, э, ну, такого не убивающего типа, э, воспринимают как дарованное им свыше право планировать э, темп скажем, создание появления детей. Понимаете, то есть они пользуются временно прерчаточными средствами между рождениями детей. То есть, что при ребёнок не каждый год, допустим, рождался ли друг за другом, а чтобы дать возможность выждать. Мне ж очень интересно, как в католицизме решается этот вопрос, и у меня такое впечатление возникло, что у нас тоже хотят такую практику иногда применять, всё-таки голоса раздавались. Э, там при храмах Вот до чего доходит священник и часто раздают женщинам термометры специальные, которые мерят цикл у женщин, чтобы тот, кто хочет соединяться со своей женой не для зачатия ребёнка, ни в коем случае не используя противозачаточные средства, использовал бы естественные природные циклы, когда плод наверняка не зачнётся. Вы знаете что, говоря об этом, мало кто задумывается, что, конечно, такое бывает у людей, что они соединяются именно там, как э, там э за какой-то день и после какого-то дня, чтобы не э, ну, не зачался ребёнок. Ну, но ведь э, это граничит с нарушением, пусть и не 100%, но всё-таки древню ветхозаветным в случае 100% правила самокупление с женой в период очищения, за который ветхий Завет в ветхом Завете требовалась смертная казнь, побивание камнями. И хотя мы сейчас не требуем, естественно, побивания камнями, но налёт-то этот остался соединение женщины в период женской нечистоты. Поэтому э, всё-таки вот э здесь, понимаете, такой и такой ситуации человек должен очень тонко э с верой решать. Э, вообще семья должна иметь, конечно, вот э, осознание благословения Божьего. Чего они хотят? 10 детей, двоих детей. Чего что они потянут? Воспримут ли они как чудо? Скажут ли они, Господи, любого примем и вынесем, как ты дашь, или наоборот, так сказать. Вот, скажет, прости, Господи, но больше там двоих я не смогу понести, да? То есть эти вещи должны решаться всё равно в взаимоотношениях веры и Господа. Вот. Да. Но уж если, несмотря на использование противозачаточных средств, ребёнок всё-таки зачался, его надо принять. Даже если ты использовал эти средства, его надо принять как данность. И ни в коем случае не покушаться на уже осуществлённую жизнь. Это недопустимо. Хотя вы понимаете, что многие в этом по винны, больше как в беде общей нашей. Но надо же хоть как-то вылезать из этой беды, правильно? Да. Вот. Тем не менее, тема разведения, вот понятие аборта и противозачаточных средств, она впервые прозвучала именно в социальных концепциях. В моей работе звучало за 5 лет до этого, а часто вот писали, что это одно и то же, что это тоже подпадает под правила женщины, принявшей зелье и извергшей в ней зачат. Это не правильно. Ну, э, если с конца, то с конца ваши вопросы, то это ведь о том, что не очень возвращается христианское сознание. А вообще ведь так всегда вот по во Франции тоже, да, революция и сразу пошли разводы. В первую очередь. А почему? Потому что наболели эти вопросы, и они не решались. Понимаете? А когда всё взорвалось, все все стали крушить и ломать. Я думаю, что Причин для разводов и до революцию людей было немало. В частности, наверное, э надо просто очень, мне кажется, что надо просто очень хорошо думать прежде чем вступать в брак. Здесь, наверное, и родительское благословение всё-таки имеет значение, если, конечно, родители верующие люди, они эгоисты. Вот. Э и которые, например, заботятся только о своём сыночке, а не о новой паре, да? Вот что, знаете как, бывает, что родители воспринимают правду только со своей стороны, как будто там врождённость там. Да. То есть вот обязательно вместе, если они любят друг друга, давайте скопируемся с теми родителями, чтобы вместе помогать им быть новой парой. Вот отсутствие духовного контакта между родителями очень часто либо разрывает брак. Кстати говоря, одна из причин разрыва в браке это наличие какой-нибудь мамы с какой-нибудь стороны. Да. ко когда мама причём которая либо во здесь на неё, либо маминкин сыночек. Он привык всю жизнь, причём без отца. Значит, мать всё в него вкладывала, да? А потом он э вырос, и вот он уходит к другой женщине. Для неё это катастрофа. Она она на, на, внешне скажет, что что, я наоборот своему сыну желаю счастья, а подсознательно она будет говорить: "Это не то. Это не та, которую я хочу видеть у тебя". Вот и сын такой ставит, безусловно, в раскорячку между двумя вот женщинами. Выбирай, святая, святая мать или святая жена. И он э, имеет обязанности и к той, и к той, а результат, кажется, в трагедии. Вот частая ситуация. Мать, да, стоит человек конца своим мечтам. Да. Да. Да. Я помню, э, наверное, у внуца, я помню, когда первый раз вот у меня очень мудрая тёща. Когда первый раз, значит, мы, э, ну, когда мы только вот супруги поженились, э, жена, э, мы помнится, в по молодых годах о чём-то пустяшном поссорились, и а она тут же, значит, пошла к маме своей. А мама не очень церковный человек, но она была на венчании и слышала э всё, что читал батюшка. Вот. И вот то, что вы сказали. Да. И это самое, и она говорит: "Ты представляешь, мама, вот это то-то и то-то". А она ему, а она ей говорит: "Тёща моя жене, всё, дорогая, ты слышала? Отлепись". Да. С тех пор мы живём дружно. Не, я никогда маме не жалуюсь на жену, ни она. А вот отец Дмитрий Свадов одна денег. Силицичек. Вот отношение брачных контактов. Угу. Что если непланирующими детьми, это мужчина мне причал. Он говорит: "Если наёлся, выходи за спала". Но это такое частное богословское мнение, частное мнение его, которое, ну, в каких-то случаях работает. В целом как заповедь это воспринимать нельзя. семейные проблемы. Да, большое послание читать, там много можно. Да, эти, конечно, война на большинстве семейных ситуаций. Конечно, но дело ещё в том, что всё-таки сведения смысла брака к детям это казалось бы внешне благородно, но кто ж не, не их понимает, что надо любить детей, что дети это желанный плод, но это всё-таки невелирование смысла брака, правда? Потому что вот Ветхий Завет мы с вами видели, когда изучали, он как раз был направлен на достижение результата как можно более детей. А отсюда многожёнство, отсюда наложницы, да? То есть эти все, э, так сказать, отсюда либеральные браки, то есть, э, рождение на колене, эти все способы, чтобы иметь ребёнка, любой сыну. И это всё входило в тогдашний институт брака по времена патриархов, например, да? Вот. И позже, хотя формально нигде как затуть не не было, но терпимо было. Что если у человека есть наложница, Лишь бы для детей. Опять же, не для разврата, да? Не для похоти, для детей. Вот. И опять же, заповедь Моисеева какая? Жена не дает детей, разводись. И вот Господь говорит по этому поводу в Евангелии. Моисей сию заповедь вам дал для жест... по жестокосердию вашему. А изначало не было так. И дальше... слово в слово повторяет таинство брака в раю. То есть никакой новой заповеди, формально, Обраки Господь, но ну, он за это не высказал. Он повторил заповедь рая. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое в единую плоть, да? А дальше добавил как бы сукором, описывая то, что мы сейчас обсуждаем, и что Бог сочитал человек, да не разлучай. Значит, получается, что человек ветхозаветный период, несмотря на оправдание этих вещей, понимание почёт произошло всё-таки э разлуччил, то есть снизил вот уровень, да, брака. И в частности разлучался, например, с женой э по причинам, которые брак к браку к проблемам брака не относятся. Ну не доладить и ну ничего. Ничего, ну что ж, не дал вам Господь детей, научитесь удержать брак так вы друг другу, даны мы рассказывали вот отец Гурий вы и, и, и игумен и монах, то есть вот вы монашеского пути, вот жалко вас не было в том семестре. Я человек не монашеского пути, вот дерзал рассказывать о том, что монашество это тоже брак. Да, и именно так это надо понимать, что это осуществление брака с Господом и реализация вот это умирание для мира, воскресание уже здесь на земле. Вот. Я это так понимаю, считаю, настоящий монах так А братья тоже крестный путь, но другой. Вот. Ну давайте, какие ещё вопросы? А насчёт уклонения друг от друга тоже вот -то вот как сказать. По на укрепляй, время да. по взаимному, с... это то, что я вам говорил сегодня о временном воздержании. А сам себе вот как так сказать, э, невластно целую своим силом, как же муже. Вот как. Я вам вот что, если вас сейчас заинтересовал апостол Павел, я вам так скажу, вот. Вы понимаете? Читая апостола Павла о браке, мы у нас вначале, когда мы ещё не понимаем, что к чему, создаётся двойственное впечатление. Еслит, например, мы сейчас увидели бы, вот здесь бы сел горячий сторонник брака христианского, а лей бы сел бы горячий противник брака, то вот этот сторонник бы сейчас сослался на, с, допустим, одни, а после на одни фразы из апостола Павла, а противник на другие. Этот бы сказал, что я говорю во Христа и в церковь говоря о браке, да, взаимоотношения мужчины и женщины, а этот бы сказал, ну, и, ну, в лучшем случае, чтобы не разжигаться, ну, вступайте в рак, а лучше оставаться, как я. И возникла бы, да, непонятность, а дело все очень просто, я же вам говорил, в прошлый раз вас не было, что высота брака как раз и объяснена апостолом Павлом в этом случае. А здесь практически они апостолы, Им сейчас идти, пока не случились последние события, успеть, пока они живы. Для них-то апокалипсис наступил, когда их всех убили, понимаете? Им надо было успеть объехать, кому как не Павлу это знать, объехать всю Римскую империю, чтобы успеть проповедовать Христа воскрешшего. Какая сейчас жена, какие дети? Вот о чём речь. Лучше сейчас не нужно. В крайнем случае подруга не брали, не жон, а подруг, с которыми не не жили. Но они помогали по хозяйству там, вот помогали готовить. Понимаете, вот подруга тоже такая, вот отсюда, видимо, традиция духовных браков, да? Это не брак. Но вот подруга, которая помогает в пути человеку, чтобы он не чувствовал себя, ну, вот в бытовом смысле, но он шёл, ему сейчас не до детей. И он как бы жертвует, это может быть даже начало монашества. Он жертвует своими радостями семейными для того, чтобы успеть проповедовать Христа, понимаете? То есть эти вещи не взаимоисключают друг друга, а дополняют. То есть здесь общая теория, как надо строить брак, а здесь конкретный практический случай. Вот связывай с миссионерством, а не с жизнью вообще. Как вот вы сказали, поживите походите в храм там это вот не поясните, а? Не поясните. Ну, нет, ну, поишли, конечно, совсем не обязательно требовать отступивших в брак тут же венчание. Это неправильно. А. Это неправильно. Понятно. До революции такой момент мог быть, потому что, ну, А вы знаете, всё-таки, во-первых, строй жизни был, привычка была, а Анатолия, конечно, пустота, но эта пустота могла чем-то компенсироваться как-то. Все так делают и мы, и так где. Ну это как бытовая, да, какая-то жизнь церковная. Нерв этого мог даже не чувствоваться. А сейчас это всё чувствуется. Твой брак, ну да, вы поженились, лучше, так сказать, жениться, чем жить в блуде, правильно? Да. Вот вы поженились. Сейчас все практикуют, го слово гражданский брак. Гражданский брак это брак, зарегистрированный в ЗАГСе. То, что народ называет гражданским браком, это конкубинат, то есть сожительство, в котором каялся блаженный Августин в своей исповеди. Так вот, э чтобы избежать такого незаконного, а блудного, пусть даже с хорошими намерениями, пока ты не расписался, это блудное сожительство. Более того, если ты говорит: "А зачем расписываться? Я тогда свободный и себя чувствую". А распишусь, может быть, вот как будто закобаление какое-то не хочется, даже, может быть, разлюблю. А пока не расписался, не разлюбил, да? Потому что вот чувствовал любую возможность, возможность убежать. Вот и жили хорошо вместе, друг друга, особенно, так сказать, не обязывая ничем. Вот. А брак вот э, всё-таки это обязательство перед обществом, перед государством, которое церковь и освещает, и благословляет, и должна преображать, да? Поэтому государственный брак мы принимаем, естественно, как брак. То здесь важно, государственный брак ни в коем случае не блуд, но это несовершенный брак. Государственный брак это ступенька для маловерующих, для неверующих людей. Это какая-то какой-то их призыв к взаимной ответственности. Вот и всё. которым, э, когда они уверуют, так вот, ни в коем случае мы даже не имеем права венчать людей нецерковных. Мы потом сами за это расплатимся огромным количеством прошений о церковных разводах. Не имеем права мы этого делать. Пусть люди поживут не только год друг с другом, пусть они вообще поживут церковной жизнью. Понимаешь, как мы можем, кого мы венчаем? Как как мы имеем право венчать не членов церкви, а только мёртвых членов церкви. А потом удивляемся, как же так они венчались, потом развелись. Вот. Но при этом, если уже давно это всё было, и, скажем, они уже давно женаты, ни в коем случае ещё нельзя, скажем, вот лишать причастия там невенчатых супругов. Почему? Ещё по той причине. Тот же апостол Павел говорит, что вы знаете, что неверующие а супруг освящается неверующим муж освящается через верующую жену. Неверный, верный там ещё, да, в рус в славянском, в славянском, на славянском языке тоже точнее, да? Неверный, верный освящается неверный через верного. Да? То есть опять вот моя схема та предыдущая, да? Там нет связи, а тут есть. Перетекает вера, освящается. Знаете, почему освящается? А вот почему Допустим, она верует, да? Я не верую, не чувствую. Она верой чувствует. А я люблю её, она любит меня. Я доверяю моя любовь, я не верую, но моя любовь доверяет её вере. Понимаете, любовь учит меня доверять её вере. Через это я учусь тупой верой. Понимаете? Вот мне кажется так. Так. В смысле, это ещё муж вот как бы, как глава семьи является ещё в своём роде и священником семьи, представителем пред Богом за всю свою семью, за жену, за детей, если он муж. А если наоборот? Если он муж, вы же понимаете, да. что да, если... Я вообще вот мы уже в прошлый раз это обсуждали, и вот у меня такая мысль что когда народ отказывается от Бога, от царя, это потом и приводит к тому, что семья теряет мужчину, отца. Понимаете? И вот безотцовщина народная в небесном смысле приводит к безотцовщине в семье. Даже модно же считалось, помните фильм Гараж? Ну что ж, это Хиджакова, это народ Я считаю так сейчас все зачем мне отец? Я вот завела себе его на одну ночь. Мне нужен был ребёнок, мне мужчины не нужен. Да, это мне не нужно. А ребёнок-то нужен, отец. Поэтому вот это как-то забывается всегда. Чего, Максим, Слушайте, давай добивай а, меня. А и что и представляет паразит? себя вот благодать венчания, которая преподаётся венчании? Вы знаете, вот ну, как её сохранить, как Я вообще вот, вот, вот что вам хочу сказать, что До примерно 8-9 века никто в церкви не знал, что такое благодать венчания. Такого слова не было. Венчание было не специальным каким-то выделенным таинством. Знаете, как осуществлялось венчание? Я вот исследования читал по этому поводу. Значит, вот я член церкви, общины. Ну, церкви какой-то, да, и вот она. Мы вообще, так сказать, или, может быть, разных приходов, ну, в одной, допустим, области. Ну, не важно, допустим, в одной церкви. Вот мы ходим, я хожу, она ходит. Вот мы выросли в этой церкви, например, вместе, да? Я сын того семейства Монтекки, она Капулетти. В общем, мы члены вот этих семейств, да? Допустим, ну, надеюсь, не враждующие всё-таки, да, браться, помирившиеся. В четвёртом поколении после Ромео и Джульетты. А вот. И, понимаете, меня знают, да, её знают. Вот я член церкви она. Я в неё влюбился. Да? Мы полюбили друг друга. Мы решили построить вместе семьи брак. Вот. Мы А где на? А кому нам объявить об этой радости? Кто будет нас благословлять? Кто будет о нас молиться? Кто будет об этом знать? В первую очередь не государству. В первую очередь общине, где мы живём, небесной иусевин, церковь. И вот мы вдвоём при собрании знающего нас народа Присутствии, значит, при представлении знающего нас пресвитера или епископа, если церков вещи не очень большая, да, сам епископ. Приходим и говорим: "Мы, муж и жена, благословите нас". И, значит, епископ или пресвитер даёт благословение на храм. То есть констатация факта. Мы Мы, видите, не надо регистриться в государстве, а потом ой, надо же ещё уверовать в Бога, а потом ещё венчаться, да? Нет, мы изначально члены церкви. Мы уже причащаемся, и брак это наше соединение внутри церкви. Отсюда причастие взаимное. Никакого венчания. Причастие взаимное. Мы причащались поочерёдно, а вы что, в разнобой? А теперь мы причащаемся вместе, мы муж и жена. А в принципе, венчание так и построено, что видно, что Совершенно верно. Совершил, совершил да. Совершенно верно. Оно, во-первых, литургии на постите, а во-вторых, вино, которое приносят это мирской заменитель нашего маловерия. Там причастие да. должно быть совместное. Совершенно верно. Да. Совместное, да, эта чаша вот допей Пья, пьянство, да, твое упоси Господь, да, так сказать. Да. И вот, значит, что получается? А потом там была ещё, сейчас уже точно не помню, какая-то история с императором по моему Львом мудрым. Всё от этих аллохов, знаете? Да. Вот, значит, что-то какая-то была, значит, э, была какая-то там история, что он, по-моему, хотел четвёртый или третий раз жениться, не получалось, ему не давали благословения, и в общем, вы выделил, я сейчас точно, я боюсь соврать, вот не помню. Но там, в общем, это привело к тому, что решили таинство венчания установить как особое таинство. Да, вне. Вот что там было именно как раз причина, чтобы вывести за пределы литургии благословение венчания. И почему оно возникло отдельным чином? Вот, потому что им запретили, по-моему, причащаться в третьем или четвёртом браке, вот к какому-то императору, либо по-моему, мудрому. Вот. И и было и было и было, а, э, значит, э, решено это делать отдельным чином. Со временем, не без влияния западного богословия, э, венчание превратилось в отдельное таинство, где уже священник Но в нашем сегодняшнем представлении вообще роль, конечно, священника не надо воспринимать католически, это мы когда-то будем с вами проходить в апологитике, но я просто хочу сказать, что э да, священник преподаёт благословение им двоим, э как э малой церкви, как малой церкви внутри большой церкви. Да, вот их благославляй. Э но как и в крещении, это подарок, который, которым нужно пользоваться, да, это дар, который автоматически без твоего труда действовать не будет, то есть это к тебе пришло, и ты дальше действуешь в ответ, Бог пришел, и ты сделаешь, он к тебе сделал шаг, и ты к нему сделаешь шаг но не ты, а вы вдвоем делаете к нему шаг Господу, это происходит уже встреча двоих пред Богом с третьим, с ним, с другим в венчании, вот Поэтому благодать это не какая-то особая благодать, да? Особая благодать венчания это особое таинство, в котором муж и жена двое возводятся на высоту, э вот того, что их брак становится именно браком с Богом, да? Браком с, с предлицом пред Богом, вот лучше так сказать, предлицом Богом. То есть отныне они не только любят друг друга, но молиться Богу друг за друга и э пред Господом мерят, э, так сказать, цели своего взаимного совместного проживания. Имея эту благодать, имея это благословение, люди всегда могут вернуть раскачавшуюся эту лодку в нормальное состояние. Помните об этом. Вот здесь это помогает. Если же этим не пользоваться, благодать венчания остаётся не востребованной. Что-то ну, на сегодня, наверное, меня ждут дальше.